Новый год в новом свете. Именно так назвали Америку первооткрыватели. Сегодня здесь чтут традиции, которые трудно назвать старинными, учитывая, что история США насчитывает всего 244 года. Но их значимость от этого не уменьшается. Как и в других странах, привычки и обычаи американцев ярко рассказывают об их менталитете, что заметно и в кинематографе. Какая самая известная американская новогодняя комедия? Верно, «Один дома». Благодаря ей легко познакомиться с праздничными традициями США. Семья в Новый год на первом месте, но собираться дома совсем не обязательно. Можно отправиться в другую страну или в ресторан. Судя по опустевшим домам, которые приглядели грабители, многие так и поступают. Следуем за главным героем и видим, что улицы украшены елками и вертепами, и повсюду ходят Санта-Клаусы, гремят салюты, в церквях звучат рождественские псалмы. Так было задолго до выхода фильма и продолжается до сих пор. Еще одна известная кинокартина, посвященная празднику, отлично демонстрирует особо важную американскую традицию – Украшать дом снаружи так, чтобы его было видно издалека. Речь о комедии «Добро пожаловать» или «Соседям вход воспрещен». Очаровательный, как всегда, Денни Девито превзошел всех в стремлении создать новогоднее чудо своими руками. По его примеру, горожане устраивают пышную иллюминацию, развешивая на стены и крыши домов сотни огней. А во дворе устанавливают целые искусственные зоопарки. Даже собачьи будки в канун Нового года выглядят как наши новогодние витрины. блестящие. Общественные гулянья в Штатах тоже поражают масштабом. Самое фееричное мероприятие с 1907 года проводится на площади Таймс-сквер. В конце парада здесь с высоты небоскреба 23 метра спускается хрустальный шар, чтобы ровно в полночь коснуться земли. В Пенсильвании так роняют шарик для пинг-понга, а в Джорджия громадную фигуру персика. Поскольку на американском континенте много переселенцев, они внесли свой колорит в празднование Нового года. Ирландцы, например, ввели в привычку проводить парад пантомимы. Уже более века клоуны, шуты, танцоры устраивают спектакли, развлекая публику целых 10 часов. Все это происходит в штате Филадельфия. Главное новогоднее блюдо тоже известно нам по голливудским картинам. Это запеченная индейка – А вот об украшении в виде младенца мало кто знает. Тем не менее, именно малыш в памперсе – обязательный праздничный атрибут. Эти фигурки стоят на полочках, висят на елках и символизируют наступающий Новый год. В городе Пасаденна штат Калифорния, 1 января всегда проводится Парад роз. В нем принимают участие огромные передвижные платформы, украшенные цветами всех форм, оттенков и размеров. Все же американские привычки не так уж сильно отличаются от российских. Они также ценят семью и возможность разделить праздник с близкими, сочетая это с шумными общественными церемониями. Ничего особо экстравагантного жители Штатов не вытворяют. Другое дело, граждане Чили – это наиболее протяжённая страна в мире, 4630 километров, и единственное государство, откуда можно добраться до острова Пасхи, самого изолированного места на Земле, и в Антарктиду. Чилийская Патагония – самый нетронутый уголок земного шара. При этом здесь 90 действующих вулканов, в том числе высочайшие на планете. Итак, представьте. Новогодняя ночь в самой южной стране мира. Градусов 18-20 тепла. Небольшая коммуна талька с населением чуть больше 200 тысяч жителей. На улицах по сравнению с остальным миром необычно темно. Парады, карнавалы, яркая иллюминация – не для местных. Тут даже свет в окнах 31 декабря редко увидишь. Зато тысячи свечей и фонариков на кладбище. Здесь, среди могил, под тихую музыку отмечают торжество большинство чилийцев. Точно не сказать, сколько лет традиция, но родилась она из печального повода. По легенде, оставшись сиротами, дети отправились в Новый год на кладбище, чтобы провести праздник с душами родителей. Их светлую грусть до сих пор готовы разделять многие горожане. Они приходят в новогоднюю ночь в это скорбное место, чтобы побыть с близкими и родными, которых потеряли. «Такой обряд нигде больше на планете не встретить», А другое чилийской традиции в том или ином виде мы уже упоминали. Смыть грехи и проблемы под Новый год стремится практически каждый потомок индейцев и испанцев, тем более океан под рукой. Похоже ведь на то, как мы с друзьями ходим в баню. Забавный обряд существует в Латинской Америке. Тут принято выбирать нижнее белье на новогодние праздники по цвету. Мечтаешь о любви? Надевай красное. Хочешь стать знаменитым – отдай предпочтение желтому, в белом же обретешь внутреннюю гармонию. Удивительно оказаться на Новый год в Аргентине, на улицах белым-бело, но не от снегопада. 31 декабря здесь принято выкидывать ненужные документы в окна, поэтому все вокруг усыпано бумагой. Традиция однажды привела к конфузу. Офисные работники одной фирмы так увлеклись, что уничтожили весь архив. Небо над Аргентиной в новогоднюю ночь взрывается не только петардами и салютами. Сюда пришла китайская традиция запускать фонарики. Только аргентинцы делают это с большим размахом и освещают ночную тьму тысячами Глобусов – большими круглыми украшениями из бумаги, внутри которых горят фонарики или свечи. Запуская их, важно успеть загадать желание. В Бразилии тоже можно наблюдать красочное зрелище, но не в небе, а на море. На воду спускают множество маленьких лодочек из дерева. Это дары местной богини. Украшенная цветами и свечами, такая флотилия представляет собой удивительную и прекрасную картину. В Перу самый яркий обряд – новогодние драки. Они разрешены официально и допускают участие детей, стариков и женщин. Местные жители, вероятно, знают меру, поскольку жалоб от пострадавших ни разу не зафиксировано. Разрядка хороша, стоит попробовать. Главное следовать примеру перуанцев и больше шуметь и ругаться, выплескивая обиды, чем рукоприкладствовать. Еще одна занимательная традиция – бег с чемоданами. В этой стране верят, что если успеть до полуночи обогнуть квартал и вернуться за праздничный стол, то в следующем году будешь много и удачно путешествовать. Девушки в Перу уверены, что могут найти жениха, если в новогоднюю ночь прогуляются с прутиком по улице. Кто возьмется за конец прутика, тот и станет возможным претендентом. Отправимся в Мексику. Здесь под Новый год есть что посмотреть. Карнавальные шествия признаны ярчайшими в мире и длятся две недели до 31 декабря. Но елки тут не наряжают. Во время боя часов принято подметать. Так убирают из дома всё плохое. Праздничный стол полон деликатесов, например, жареных гусениц. Под традиционную текилу, возможно, и пойдёт. Самое же интересное зрелище – разбивание пиньяты. Не только дети, но и многие взрослые с удовольствием принимают участие в такой забаве. Ученые приписывают эту традицию и китайцам, и ацтекам, и индейцам. Установить ее точное происхождение теперь сложно. Смысл пиньяты – выплеснуть раздражение и получить приятные эмоции. Выглядит это так. Участники встают в очередь на достаточном расстоянии друг от друга – Перед ними подвешенная игрушка из глины или папье-маше, внутри которой сладкий сюрприз, конфетти и маленькие подарки. Вид у нее может быть абсолютно любой. Иногда это белоснежка, иногда злобный карлик, в другой раз просто шар с пятью звездами. Тот, кто попадет с закрытыми глазами и разобьет пиньету, будет счастлив весь год». Самую большую пиньяту соорудили в Филадельфии. Тут в 2008 году на площади установили троянского коня высотой с девятиэтажный дом. Продолжим новогодние пляжные вечеринки в Панаме. Здесь, помимо экзотической природы тропиков, живописных парадов и представлений, танцев и салютов, можно увидеть одну из самых оригинальных ёлок, собранную ярусами из связок бананов – Подбираются незрелые плоды, поэтому банановая ель похожа на настоящую зеленую, но только цветом, конечно. Как во многих других странах, имеющих выход к морю или океану, в Панаме принято купаться на Новый год, чтобы смыть все неприятности. Ну а теперь самые интересные из традиций панамцев. Если вам захочется отметить праздник тут, приготовьте спички. Ритуального костра не будет, но вот чучело... сожгут, прямо как на нашу масленицу, если бы не одно «но». Чаще всего чучело выполняют в виде какой-то знаменитости, вплоть до президента страны, и это не насмешка, а дань уважения. Таким способом панамцы избавляют этого человека от проблем в новом году и себя заодно.